Суета. Ящер в корыте, генерал Канонир. Бодро, молодцевато, докладывает бронеполковник с лицом неопределенного возраста. Таким, что если бы не наплечное серебро погон, неуверенная сталь отработанного голоса вполне вполне можно принять за свеженького выпускника Академии. Доклад принят. Кивает, качнувшись, в амортизационном кресле, генерал Тутор Рор. Вот теперь можно расслабиться. Не то, что совсем. Но сравнительно с предстоящим в будущем напряжением, когда боевая гора выползет, точнее влетит на бережок, хмурым дождливым утром, или пылающим одинокой солнечной желтизной вечером, или в полдень, в двойной синфазный удар малинового белого зенита, или, впрочем, все вранье. Даже двойное, или как с некоторых пор тройное светило, не пробьет черно-серую дымовую звесь, которая окутает себя сонный вечер для маскировки. Исследуя параграфу наставлений о методах высадки на вражеское побережье. Потому не сравнить. И расслабиться можно только немного, совсем чуть-чуть. Ведь плыть по куда упакованному под завязку экипажем и бомбами ящеру не своим ходом, а в огромной двухкилометровой секции тяжеловоза, именуемого в амфибийном народе корытом. И плыть до самой суши Эрарбии, неизвестно, правда, с причаливанием к берегу или как получится. А окончательно нельзя расслабиться, потому что кишит океан бесконечности и внутри и снаружи враждебно настроенным железом эрорбакского происхождения. И в любой момент может полыхнуть под раскинутостью корыта, порожденный атомоторпедой водоворот. И тогда вот у Туторорора ничего уже не останется. Но если повезет, то сохранятся секунды в очень небольшом количестве. И нужно будет успеть сгрести мощь дежурного реактора дабы выиграть в плавучести еще некоторую долю времени, пока плазменная точка главного термоядерного пыхнет первыми мегаваттами и возьмет на себя устойчивость и непотопляемость гигатанка. Дойдет ли он до берега на собственной воздушной подушке, не знает того, наверное, не только генерал Тутор, но, возможно, и сама рыжая мать. Еще полностью впасть в дрему не получится, потому что и с обесточенными движителями есть у Тутора Рора и его экипажа, масса организационной, механической и всякой прочей работы. От скуки не умрешь. И даже благо, что выдали звездные божества этот многосуточный зазор. Нужно проверить, еще и еще раз проверить, каждую схему, каждый блок из схем, каждый шкаф из блоков, каждую отсековую систему из шкафов, каждую палубу из отсеков и все в общем. Всю синхронность электромеханического наполнения сонного ящера. А еще надо снять смазку с в хранилище техники, танков и дирижаблей. Последние до поры нельзя накачать и влить в положенный пространственный объем. Но с первыми другая крайность стоят так плотно, что экипажу надо добираться до дальних машин ползком. И там с фонариками, пусть не обслужить, но хоть осмотреть. И то иногда нет возможности. Кстати, именно здесь первая мелкая ЧП. У самого дальнего танка В одном из сжатых переборками коридоров отсутствуют гусеницы. Даже смешно. И, между прочим, интересно, как его умудрились загнать в гараж без гусениц. Или же, что еще более невероятно, как с него сперли тяжеленные резиново-стальные ленты, сумев перетащить их через 9 стоящих впереди машин. Вообще-то здесь нет проблемы. Запаса гусениц на ящере достаточно. Но это первая ласточка. То-то еще будет. В ожидании чудес а скорее в качестве страховки от них. Тут Торрор назначает комиссию из штабистов пересчитать атомные снаряды. Слава красному пожирателю крови. Здесь все в норме. Все 55 штук аккуратными коконами на своих местах и рентгеновский счетчик переносной. Не тот штатно натикающий возле каждого. Показал, что это они и есть. Они искусные чугунные муляжи. Офицерам из комиссии 2 часа на сон, порционный шоколад, И с той же задачей в погребах химических, бактериологических и прочих вплоть до подгалиберных снарядов. Сейчас не до шуток. Сонный ящер уже разбужен и спешит на войну.